Дня, чтобы я не сердился а как бы весело было жить если бы я каждый день чему-нибудь радовался а так я все злюсь да злюсь и вся моя жизнь какая-то глупая но если я останусь в живых я ни за что не буду злиться из-за пустяков я буду каждый день чему-нибудь радоваться и только он так подумал как снова что-то зашуршало он повернул голову и увидел Из-под куста бежит ежик. «Убрался бы ты поскорее отсюда, — подумал человек, — а то змея и тебя укусит, и ты тоже умрешь». Но ежик совершенно спокойно подбирался все ближе и ближе к гадюке, и было видно, что он очень сердится. Так он морщил лобик и так растопырил все свои иголки. А гадюка уже перестала плясать у ног человека. Она повернула голову к ежу и сердито шипела на него. Еж, казалось, совсем ее не боялся. Он подбежал близко к змее и обнюхал ее своим острым черным носиком. Цап! Вот змея и укусила его. Бедный еж, подумал человек и быстро сделал большой прыжок в сторону. Придется тебе теперь... умереть. Но ежик только тряхнул головой и принялся спокойно облизывать укушенный нос. «Хвать!» — и змея укусила его прямо за язык. «Ой-ой-ой!» — -ой", воскликнул человек, стоя уже на безопасном расстоянии. «Бедный еж! Ты теперь отравлен и скоро умрешь!» А ежик спрятал язык, глупо как-то посмотрел на змею и снова принялся обнюхивать ее. будто она так уж хорошо пахнет. Хвать! Хвать! Хвать! Три раза подряд укусила его гадюка прямо в голову. Пропал бедный еж. Грустно сказал человек и только подивился, что ежик не падает замертво. Но раз ты меня спас, то так и быть. Я похороню тебя под твоей любимой грушей. А ежик... Глядя на скучную змею, которая только и знала, что шипеть да кусаться, широко раскрыл пасть, будто зевая от скуки. Не торопясь, схватил ее зубами и давай жевать. И сколько змея не вертелась, сколько не извивалась, ежик съел ее всю целиком, от головы до самого кончика хвоста. А потом сразу же улегся на солнышке и заснул. Человек подошел к нему. На этот раз ему было совершенно все равно, какие у ежа иглы, колючие или нет. Он взял его на руки, отнес в дом и бережно положил на тюфячок. Поставил перед ежиком молочко в мисочке и сказал, «Хороший, добрый, верный ежик, сколько раз я тебе смертью грозил». сколько раз проклинал за то, что ты ко мне в сад забрался. А ты все снова приходил ко мне, и теперь даже жизнь мне спас. Если ты останешься жив, ты будешь моим добрым другом, и я тебя поселю у себя в доме и буду приносить тебе самые спелые и сладкие груши и самые большие огурцы». Ежик не слышал всех этих красивых слов, он крепко спал. Но он был жив-живеханик, ежам змеиный яд не страшен. С тех пор он стал жить в доме человека из города и всюду бегал за ним. Тогда человек этот и увидел, какие полезные друзья ежи. Ведь они не только змей уничтожают, но и мышей, жуков, гусениц, клещей и уховерток. Вот каким образом Ёж, которого человек из города хотел сжить сосвету, стал его лучшим другом, и сам человек сдержал свое слово. Меньше злился, больше радовался жизни. Но только вот одного этот человек не делал, не брал ежика с собой спать. Да это и понятно, уж очень Ёж колюч, да к тому же у него, как у всех ежей, Полно глух.